Глава девятая из дневника Людмилы Зенцевой 23.43 Вчера приехал сын моих хозяев, Эгон. Фрау Ильза ходит, как помешанная от радости. Ему должны были дать отпуск еще осенью, но потом начались сильные бои под Эль-Аламейном, и все отпуска в африканском корпусе были отменены. Сейчас у них там кажется очередное затишье. На Восточном фронте немцы опять пытаются наступать. Харьков. Профессор думает, что уже ничего не получится. Вся эта шумиха с тотальной мобилизацией, — сказал он как-то, — начинает слишком уж походить на то, что у нас было в восемнадцатом году. Тогда тоже гнали на фронт кривых и хромых. Не может победить страна, которая вынуждена прибегать к таким мерам. Опять сократили нормы выдачи некоторых продуктов. 22, 3, 43. Перечитывала свои старые записи. В каком страхе я была прошлым летом. Казалось, что все кончено. Да и не только одна я так считала. Профессор при всем его оптимизме тоже. Кто же мог предполагать, что именно там, под Сталинградом, произойдет такой решающий перелом? Когда сообщили о капитуляции шестой армии Паулюса и был объявлен национальный траур, профессор вдруг пришел ко мне в комнату, совсем поздно, фрау Ильза уже спала, и принес бутылку вина из тех, что он хранит в погребе, как зеницу ока. Никогда не забуду того вечера. Меня это так поразило, что я даже не осмелилась тогда записать в дневник наш разговор. Профессор спросил, верующая ли я. Я сказала, что нет, конечно. Он тогда сказал, я тоже, к сожалению. Никогда не испытывал потребности в Боге, но сегодня он мне нужен. Попросил включить радио. Все немецкие станции передавали только траурную музыку. Я ничего не понимала. Точнее, я догадывалась, что у него на душе, но все равно это было как-то страшно и непонятно. Мне даже показалось на какую-то минуту, что он немного помешался. Он долго ничего не говорил, мы сидели молча и слушали эту страшную, непрекращающуюся музыку. Потом он раскупорил вино и сказал «Выпьем в память тех, кто умер в Сталинграде». За русских и немцев вместе. Перед лицом смерти нет врагов. В братских могилах лежат только отцы и сыновья, которые уже никогда не вернутся домой». Мы выпили, а похоронная музыка все играла и играла, а потом он налил еще и сказал, «Выпьем за то, чтобы эта чудовищная гекатомба оказалась не напрасной. Мое пожелание относится к Германии, но оно касается и тебя, потому что перед тобой лежит еще вся жизнь. Ты вернешься домой, выйдешь замуж, но будущее твоих детей никогда не будет спокойным, если здесь, на этой несчастной немецкой земле, уцелеет хоть один микроб безумия. Сегодняшняя Германия, утопившая свой разум в крови, уже гибнет. Выпьем же за то, чтобы новое, которое встанет на этих развалинах, перестало быть проклятием Европы, чтобы твои дети и мои внуки никогда не встретились на поле боя. Я привожу его слова по памяти, но довольно точно они хорошо мне запомнились. Кажется, я до конца жизни не забуду ту ночь и мертвую тишину в доме и страшную траурную музыку по радио. Тот кошмарный сон тоже, боюсь, не забыть. Он ведь мне тогда и приснился. Какие-то развалины и... Дальше вымарано. 23.03.43. Эгон оказался таким же, как на портрете. Очень надменный, типичный ариец. Впрочем, может быть, я и не права. 243.43 Сегодня забегала Зоя, опять жаловалась на хозяев. У них в Берлине погиб во время налета кто-то из родственников, и они теперь просто измываются над ней. Я ей посоветовала заболеть, чтобы попасть в больницу. Может быть, хозяева не станут ждать, пока она выздоровеет и возьмут себе другую работницу, а ее потом отправят куда-нибудь на завод. Она говорит, что уже пробовала простудиться, обвязывала горло мокрой тряпкой и работала на сквозняке, но ничего не получилось. Это всегда так. Когда нужно, не заболеешь. Показывала синяки». Хозяин ее недавно побил за то, что она сортировала рыбу и что-то напутала. Я спрашивал у профессора, нет ли у него связей в трудовом управлении. К сожалению, он никого там не знает. Говорит, а почему бы ей не убежать? Я очень удивилась, а потом он показал мне карту, и я подумала, что это не такая уж плохая мысль. Конечно, нужно все очень продумать. Двадцать шестого, третьего, сорок третьего. Э, проявил себя во всей красе. Вот уж удивительно, у такого отца и такой сын. Впрочем, наверное, он ведь тоже воспитывался в Гитлер-Югенде. Вчера ушел после обеда с родителями куда-то в гости, насколько я поняла, а потом вернулся около девяти совсем пьяный. Я услышала, как он возится с ключом, и открыла ему дверь. И он тут же меня схватил. Говорит, идем ко мне, стариков не будет еще долго. Это было так отвратительно, что я даже не очень испугалась. Оттолкнула его и вырвалась. Он едва держался на ногах. А потом говорю, как вам не стыдно. Ведете себя, как пьяный фельдфебель. Как ни странно подействовало. Он только обругал меня и отправился к себе, держась за стенку. Потом было очень страшно. Когда я сидела, запершись в своей комнате, и мне все казалось, что он вот-вот явится и начнет ломиться в дверь. Ну и Тип. А сегодня держит себя как ни в чем не бывало, расхаживается своим обычным скучающим видом. Воображаю, если бы я рассказала профессору. Хорошо, что отпуск у Э скоро кончается. 293.43 Опять говорила с профессором насчет Зои. Пожалуй, его план действительно хорош. Крестьянин, к которому он мог бы ее отвезти, живет возле Бат-Шандау, где мы были прошлым летом, а до границы оттуда километров десять. Если ей удастся пробраться на ту сторону, то чехи ее, конечно, спрячут. Я спросила, можно ли доверять этому Бауэру. Говорит, что можно, он знает его уже много лет а через границу ее удобнее всего переправить на грузовой барже, можно спрятаться в трюме. Профессор говорит, что у Бауэра много знакомых шкиперов, которые постоянно ходят вверх по Эльбе. Тридцатого третьего сорок Сегодня часа два болталась на улице возле магазина Зойкиных хозяев, ждала трамвая, разглядывала витрины и тому подобное. Наконец удалось ее подстеречь, когда она вышла в Булошную. Она сначала отнеслась к нашему плану с недоверием и вообще испугалась, но потом согласилась. Терять-то ей, в общем, нечего. Времени, чтобы обсудить все подробно, у нас не было, поэтому договорились, что она придет ко мне, как только сможет. 2-4-43. Э уехал. Накануне он рассорился с отцом. Профессор посоветовал ему сдаться в плен при первой возможности, а он наотрез отказался. Сказал, что он не слепой и давно видит, что Германия проиграла войну, но тем более считает своим долгом воевать до конца. Я был бы под лицом, сказал он, если бы предал своих фронтовых товарищей в тяжелый час. Сдаться в плен, оставшись человеком чести, можно было в сороковом году, самое позднее в сорок первом. Тогда это можно было еще рассматривать как акт протеста. Но сейчас это уже не протест, а трусость. Я, Эгон фон Штольниц, офицер, а не крыса, бегущая с обреченного судна. Разговор происходил в соседней комнате. Я все слышала. Когда Эгон сказал насчет крысы, профессор долго молчал, а потом сказал «Спасибо за откровенность, сын». Если казарменное понимание долга значит для тебя больше, чем все то, что я старался воспитать в тебе с детства, то говорить нам больше не о чем. Иди и выполняй свой офицерский долг до конца, во славу фюрера. Потом он заперса до вечера у себя, там же и ужинал, а сегодня утром простился с Эгоном очень сухо. Сегодня опять весь день не выходит из кабинета, С фрау Ильзе была истерика. 12.04.43 Профессор отвез Зойку в Бат-Шандау. Только бы все сошло благополучно. Бауэр сказал, что постарается устроить ее на баржу, но неизвестно, сколько времени придется подождать, может быть, недели две, пока она будет жить у него. Я ей дала открытку с видом Эльбы. Если пришлет... Это будет условный знак, что все в порядке. 15-го, На Восточном фронте какое-то затишье. Немецкое наступление под Харьковом остановилось, видимо, из-за распутицы. Газеты много пишут о том, что летом начнутся какие-то новые операции гигантских масштабов. Видела в сигнале снимки новых танков и пушек, но я ведь все равно ничего в этом не понимаю. В Берлине выступал как-то Геббельс на большом митинге, тоже обещал всякие победы. Теперь уже в это не верится. 18.04.43 У бедняги профессора были из-за меня неприятности в Замте. Несколько дней назад зашел наш Брокляйтер Гешке по делам зимней помощи и попал как раз во время обеда. Профессор ушел с ним в кабинет, А я вернулась к столу. Сидела я и фрау Ильза. Дверь в коридор была открыта. Они там поговорили, потом вышли, и Блокляйтер, раскланиваясь издали с хозяйкой, увидел меня. Ничего не сказал и ушел. А вчера прислали повестку из Арбайдзанта. Профессор пошел, и ему там устроили такой нагоняй. Как это он разрешает восточной работнице обедать за одним столом с немцами? Какой-то бон закричал на него и топал даже ногами, а потом дал памятку по обращению с восточными работницами, занятыми в немецком домашнем хозяйстве, и велел выучить наизусть. «Она теперь у меня», — профессор сказал, «следовало бы снести ее в клозет, но лучше возьми себе на память. Когда-нибудь это будет любопытным историческим документом. Очень неприятно, что так получилось из-за меня». Я сказала профессору, что, может быть, лучше мне питаться отдельно, но он обиделся, и я не настаивала. 21.4.43. Профессору заезжал его старый приятель из Мюнхенского университета. У них этой зимой раскрыли подпольную организацию. Вернее, не то чтобы раскрыли, а они сами себя выдали. Во время Сталинградского траура Трое студентов медицинского факультета, в том числе одна девушка, днем при всех разбросали антифашистские листовки с верхней площадки лестницы в университетском здании. Их, конечно, тут же схватили, и через пять дней они были казнены. Перед таким героизмом преклоняешься, но все-таки, по-моему, это безумие. Как можно предпринимать открытые действия в такое время? Отчасти это имеет смысл как пример, но многие или способны ему последовать? Немцы сейчас или запуганы, или одурачены. Конечно, есть такие, как профессор, как эти трое студентов, но сколько их? И как раз та часть населения, которая больше всего способна к действию, то есть молодежь, именно она больше других подверглась влиянию нацизма. Тот же Эгон, например. Вырос в такой семье и оказался тупым, нерассуждающим фанатиком. Представляю, какое это горе для отца, и сколько в Германии таких семей? Нет, я не верю, что здесь возможно какое-то широкое антифашистское движение, разве что вот такие отдельные случаи. 8, 5, 43. англо Англоамериканцы заняли Тунис и Бизерту. Лондон говорит, что скоро война будет перенесена на европейский материк. Пока что они здесь воюют только в воздухе. Продолжаются налеты на Берлин и другие города. В Рурской области большое наводнение. Разбомбили какие-то плотины. 105.43 Наконец-то! Пришла та открытка с почтовым штемпелем Протекторат Бомен und Марен. Как я рада за Зойку. Надеюсь, там ей будет легче. Только бы не получилось осечки с документами. Ей ведь придется доставать какое-нибудь удостоверение личности. Я почему-то за нее теперь не боюсь, хотя там тоже немцы. Но все же совсем другое дело, когда можно рассчитывать на помощь местных жителей. 11.05.43 Вчера капитулировали все немецкие и итальянские войска в Северной Африке. Наверное, для того, чтобы отвлечь внимание от этого события, газеты на все лады расписывают подготовку генерального наступления на Восточном фронте. Пока там тихо. У нас уже началось лето, стоит чудесная погода, все цветет. Скоро опять переезжаем в Шандау. «Мартовское контрнаступление Манштейна», отбросившие Воронежские и Юго-Западные фронты почти на полтораста километров от достигнутой ими в феврале линии Лебедин-Красноград-Синельникова, немецкие военные историки впоследствии назвали «чудом на Северном Донце», явно в противовес «чуду» на Волге. Но так же, как не было никакого чуда в нашей победе под Сталинградом, не было его и в поражении под Харьковом. Чудо было в другом. Карикатуристы доктора Гебельса изображали советских генералов, въезжающими в освобожденных Харьков на запряженных тощими коровами розвальнях, во главе оборванных бойцов, плетущихся на костылях, тянущих на себе связанные веревочками допотопные пушки. Корреспонденты из пропагандных рот СС описывая состояние разбитых в районе Красноармейской частей Первой гвардейской армии и танковой группы генерала Попова, сопровождали издевательский текст фотографиями пленных. Для этой цели специально отбирались низкорослые, как можно хуже одетые бойцы среднеазиатского происхождения, чьи скуластые узкоглазые лица могли бы служить подтверждением излюбленного тезиса берлинской пропаганды о бордах с востока, нависших над тысячелетней европейской цивилизацией. Все это делалось привычными методами, по давно испытанным образцам, но теперь, на исходе второго года войны с Россией, слишком многое изменилось в сознании даже самого правоверного из бюргеров. Подобные снимки, статьи и карикатуры вызывали в немецком телу недоумения. На фронте они вообще не имели хождения дальше солдатских нужников. Обыватель смотрел в газету и не мог понять, каким образом эти «унтерменши», если они действительно таковы, какими их изображают, каким образом ухитряются они столь долго и столь успешно противостоять гениальной стратегии фюрера, наследственному, веками взлелеенному военному мастерству — русского офицерского корпуса, истинно арийской отваги германского солдата? Ответа на этот вопрос карикатуры не давали, и обыватель впервые за десять лет начинал ломать отвыкшую от подобных упражнений голову, ведь в конце концов иудейским коварством можно объяснить что угодно, но не гибель трехсот тысяч арийцев под Сталинградом. Впервые с 1933 года стала срываться на холостой ход и крутиться впустую гигантская и безотказно действовавшая до сих пор машина всенародного оболванивания. Впервые с начала Второй мировой войны немцы переставали верить своим газетам. И самым парадоксальным было то, что именно на этот тарас газеты в известной степени заслуживали доверия. Разумеется, наши военачальники не разъезжали на коровах, и наше орудие не приходилось подвязывать веревочками. Уж что-что, а это хорошо знал каждый немецкий солдат, хоть раз побывавший под огнем советской артиллерии. Но что касалось общего состояния материальной части, снабжения и оснащенности наших частей, дравшихся на Северном Донце в марте 43 -го года, то все это немецкие газеты освещали в общем довольно точно. Авторы фронтовых корреспонденций не понимали только одного – способность воевать в таком состоянии свидетельствовала не о слабости Красной армии, а о ее силе. Эта армия за каких-нибудь полтора месяца совершила беспримерный рывок от Волги к Северному Донцу – пройдя с непрерывными боями более четырехсот километров по разграбленной и опустошенной земле, скованной жестокими январскими морозами, по земле, где не было ни хлеба, ни фуража, ни пристанища. Армия прошла эти четыреста километров буквально на одном дыхании, не задерживаясь ни для отдыха, ни для восполнения потерь, К середине февраля практически уже не было связи между базами снабжения и войсками первого эшелона. Линии коммуникаций были непомерно растянуты, для их обслуживания не хватало транспортных средств. Начавшееся распутиться сделало положение еще более тяжелым. В войсках ощущалась острая нехватка продовольствия, боеприпасов, горючего, запасных частей. Невосполненные потери в людях и технике превратили в фикцию все штатные расписания. Существовавшая на бумаге пехотная дивизия была на самом деле полком далеко не полного состава. Мотострелковые батальоны насчитывали по два десятка бойцов. В некоторых танковых корпусах оставалось к концу зимнего наступления по 16-17 исправных машин. Таким было состояние армии, которая сходу не произведя перегруппировку и не подтянув резервы, сумела одним ударом выбить немцев из Харькова, очистить от них десять тысяч квадратных километров между верхним течением Северного Донца и Пселом и глубоким прорывом на Синельниково, создать непосредственную угрозу для Днепропетровской Запорожья, главных баз снабжения Южного крыла Восточного фронта. И не было никакого чуда в том, что эти части, обессиленные непрерывными трехмесячными боями, не выдержали удара свежих, хорошо отдохнувших и отлично вооруженных танковых корпусов СС. Чудо было в том, что они сумели вовремя организованно отойти на левый берег Донца, избежав окружения, и этим разрушив надежды Манштейна сделать битву на Северном Донце реваншем за Сталинград. И уж, конечно, чудом можно считать то, что эта битва вообще имела место ранней весной 43-го года, что уже через какой-нибудь месяц после капитуляции Паулюса наши войска вели бои на границах Украины за полтысячи километров к западу от исходных рубежей второго зимнего наступления. К началу апреля окончательно установилась линия фронта, отброшенная от Харькова контрударом Манштейна. С востока она огибала город по течению Северного Донца, круто поворачивала на запад за Белгородом и, пройдя по прямой около ста километров, плавно загибалась вверх Крыльску и Севску. «Это стокилометровая прямая» перерубившая ведущие к северу шоссейные и железнодорожные пути в полутора часах езды от Харькова, образовала нижний край того обращенного к западу выступа, которому тремя месяцами позже суждено было войти в историю под именем Курской дуги. Он еще никогда не видел такого количества перекопанной земли. И здесь, у Завидовки, и между Березовкой и Верхопением, и под до да самой Обаянии. Десятки тысяч лопат кромсали белесую меловую почву, выгрызая в ней траншеи, огневые точки, эскарпы и контрэскарпы, ямы под блиндажи и дзоты, щели и ходы сообщения, километры, десятки и сотни километров ходов сообщения, связывающих все вместе в единую систему обороны. Обычно ее эшелонируют на 5, на 10, от силы на 15 километров в глубину. А тут, мать честная, ни конца, ни краю не видно. Четыре линии траншей в одном только батальонном районе. Потом вторая полоса в 8 километрах позади первой. Там тоже траншеи, линия за линией. Потом в километрах в сорока армейский рубеж обороны, а еще дальше фронтовой. Километров сто в глубину и наберется, никак не меньше. Что там до Обояни, До самого Курска наверняка. А по ту сторону, с севера, центральный фронт тоже, небось, шурует лопатами. Вызвали бы нас на соцсоревнования, кто больше накопает. Не сосчитать, сколько тут народу собралось на этом курском плацдарме, и все роют землю. Саперы, как им и положено, и пехота тоже привычно вкалывает до седьмого пота, и девчата-колхозницы — курские, воронежские, Ливинские, елецкие, ефремовские, русоволосые догласистые помощницы фронта трудятся и они, не покладая рук. Уму непостижимо. Под Москвой не было таких укреплений. «Нахрен им этот Курск, не могу понять!» Бормочет вслух Сергей, не открывая глаз. Уже совсем горячее майское солнце приятно жжет лицо, просвечивает красным сквозь зажмуренные веки. Рядом блаженно покряхтывает Мишка Званцев. Такой же лейтенант и такой же командир роты, только совсем еще зеленый. — Кому им? — лениво спрашивает он не сразу. — Немцам кому же? Если так укрепляют какое-то направление то уж, наверное, чего-то ждут, задумчиво говорит Сергей. Я говорю, под Москвой ничего подобного не было, а тут какой-то Курск и оборона на сто километров в глубину. Объясняли же. Немец здесь готовится наступать. Знаю, что готовится. Об этом можно догадаться и без объяснений. Вопрос, почему он решил наступать именно здесь, под Курском? Может, ему это самая нужна, ну как ее? Мишка зевает протяжно с подвывом. Ну, магнитная аномалия. Ах, вот оно что, уважительно говорит Сергей. Выходит все дело в аномалии. Силен ты, лейтенант, силен я, зви тебя в печенку. После войны, не небось, в академию будешь держать. На генерала захочешь учиться? Я после войны. «Девушку себе заведу», — мечтательно говорит лейтенант Званцев. «Такую, знаешь, чтобы все смотрели и завидовали». «Чего же до войны не завел?» «Да так как-то не успел». «Не успел», — передразнивает Сергей. «Тюфяк ты, лейтенант, так и после войны не успеешь. Летчики и танкисты понаедут, да все с орденами. Все равно...» «После войны девчат больше останется», — подумав успокоенно, говорит Мишка. «Нам с тобой хватит. У меня уже есть. Чего мне беспокоиться?» «Еще довоенное?» «Довоенное. Учились вместе». «О, еще и учились вместе». «Письма пишет?» «Какие там письма?» — помолчав, говорит Сергей. «Я ж тебе говорил, что до войны жил в Энске». Что она, через фронт станет писать?» «Так нет, я понимаю», — смущенно оправдывается Званцев. «Просто я думал, что она не там сейчас. Отчего же так вышло, что не эвакуировалась?» «Я почем знаю?» «Значит, не эвакуировали. Не сама же захотела остаться, верно?» Лейтенант Званцев долго молчит, потом говорит бодрым голосом. «Ладно». Вот скоро пойдем через Днепр, может, осенью и увидитесь. Хорошая девушка-то?» «Хорошая», — кратко отвечает Сергей, закидывает руки за голову и потягивается. «Жарко припекает майское солнце. Высокое синее небо стоит над оврагами и холмами, над березовыми перелесками и тощей, проросшей сорняками и полувытоптанной зеленой пшеницей» над зарывшимися в землю дивизиями. К западу, к северу, к востоку, на десятки и десятки километров танки и полевые кухни, штабные блиндажи и солдатские землянки, склады боеприпасов, хлебопекарни, пушки и гаубицы, вышибойки, бани и гвардейские минометы все под землей, под бревенчатыми накатами, под аккуратно уложенным дерном и маскировочными сетями. Когда бьют большие калибры — 152, 203 и 305 миллиметров — от бешеных ударов раскаленного воздуха сети рвутся и мечутся, словно клочья изодранных шквалом парусов, но сейчас молчат, опущенные и зачехленные брезентом орудийные жерла молчат и дремлют, дожидаясь своего часа, и неподвижно висит над ними плетенная из веревок паутина, лишь теплый ветер играет жёлтыми желтыми и зелеными лоскутками камуфляжа. Мирная тишина стоит над передним краем, над дивизионными и армейскими тылами, над всем южным фасом Курского плацдарма. «Девушка у меня хорошая», — задумчиво повторяет Сергей и натягивает на глаза козырек фуражки. «Ему очень хочется поговорить сейчас о Тане, рассказать, как они познакомились», как ссорились и мирились, как убежали в тот день с уроков и до рассвета просидели в парке, а потом возвращались домой. И таким тихим и голубым был утренний проспект, и как шуршала метла заспанного дворника и лохматый пес локал из поилки. Но разве об этом расскажешь обычными словами? К тому же Мишка не поймет, он ведь ничего подобного не испытал. Сергею становится очень жаль приятеля, который попал на фронт, даже не успев обзавестись девушкой. «Ничего, Мишка, ты себе тоже найдешь», — говорит он бодро. «Может, убьют раньше», — озабоченно замечает Званцев. «Ребята в училище подсчитывали, насколько хватает одного лейтенанта. Не помню уже, что-то немного выходило, на месяц, что ли». «Будешь об этом думать», — Хрен тебя и на неделю хватит. Чем только смотрела начальство, когда тебе давало вторую звездочку. Я бы и первой не дал. Хорош командир, который заранее высчитывает, скоро ли его убьют. Во-первых, не командир, а офицер. Видал, он уже офицером себя вообразил. Ты станем сначала. А во-вторых, невозмутимо продолжает лейтенант Званцев, я же не перед бойцами это говорю а с тобой с глазу на глаз. А перед ротой строишь из себя героя? Ты зря. Думаешь, что бойца так просто обмануть. Если ты всерьез на это рассчитываешь, так ты не офицер, а лопух с погонами, понял? — Ну чего, чего привязался? — уже обижается Званцев. — У меня с ротой самые лучшие отношения. Кого хочешь, спроси, хоть старшину. «Тогда, значит, ты здесь передо мной ломаешься, Печорина разыгрываешь. Подумаешь, фаталист!» «Да не фаталист я, иди ты к черту!» «Но просто нужно же в глаза смотреть правде, верно?» Лейтенант Званцев молча курит, потом передает Сергею бычок. Тот подносит его к губам, крепко держа самыми кончиками большого и среднего пальцев огнем к ладони. Он делает глубокую затяжку, когда Званцев, обладающий на редкость острым слухом, поднимает голову и, заслонившись ладонью, начинает высматривать что-то в небе. «Летят уже?» — спрашивает Сергей. Теперь и ему слышен далекий ноющий звук. Он бросает остаток до докуренного бычка, приподнимается на локти и смотрит, щурясь от солнца. Скоро появляются самолеты. Они идут с юго-запада очевидно, с Полтавского аэродрома, идут высоко, на Курск, а может и на Косторную. Лейтенанты провожают взглядом едва заметные в синеве серебристые точки. На такой высоте не разберешь, Дарнье это или Хейнкели. Шесть, двенадцать, еще одна шестерка. Здесь их можно не опасаться. Немцы почему-то не трогают передний край. Только рама кружится целыми днями. «Сходим сегодня к соседям?» — спрашивает Званцев, снова укладываясь на разосланную шинель. «Девчата с узла связи приглашали. Там, кстати, у одного парня есть трофейный Вальтер». «Можно». «А это правда, что сюда американские истребители прислали? Ребята, говорят, вроде видели. Аэрокобры, так, кажется, называются». — Не знаю, может, и прислали. — Слышь, а танки у них хуже наших, верно я говорю? Я на Центральном фронте видел зимой, когда вязьму брали. Высокие такие, нескладные, пушка откуда-то сбоку торчит. И потом я еще английские видел, валентайны, тоже ерунда на постном масле. Лучше нашей четверки нет танка, это точно. — Ты новые немецкие «Тигры» видел? Не, не видал еще. На занятиях только уязвимые места по схеме показывали. А я видел. Вон там, под Харьковом. Махина, страшно смотреть. Пушка у него сумасшедшая. Калибр 88, а длина метров пять, чтобы не соврать. И на конце еще дульный тормоз. Вот такая блямба. Весь какой-то четырехугольный. Башня широкая, низкая. Выползет такой набугор, поведет пушкой, будто принюхивается. Ну и страшный же черт. «Ничего, найдем управу и на тигров», — лихо говорит лейтенант Званцев. «Наши все-таки лучше. И потом теперь, может, союзники второй фронт откроют, ты как думаешь?» «Должны бы открыть, раз у них теперь развязаны руки в Африке. А вообще не знаю». Пока что они свою долю вносят в основном тушенкой и язви в душу. Слышь, Сергей, ты на Дальнем Востоке жил? Нет, а что? У нас в училище ребята были оттуда, тоже за каждым словом. Язви, язви. Я думал, ты родом оттуда. «Будто уж и я за каждым словом, смутившись, говорит Сергей. А вообще точно. У меня это тоже от одного сибиряка пристало. Мы с ним под Москвой воевали в сорок первом. Хороший такой был парень. Тимошкин. Погиб? Ага. Миной ахнула. Как раз в тот день, когда я на курсы уезжал. — На фронте хоть не заводи друзей, — с видом бывалого солдата говорит лейтенант Званцев. — Как подружится двое, обязательно кого-то одного хлопнет. Опять ты за свое, ну тебя к черту. Да нет, это я так. Послушай, а вот есть еще, говорят, у немцев новый танк. Пантера. Не видел? Нет, не видел. Тигры под Харьковом были, а Пантер не было. Скажи название у них, а? Чтобы страху заранее нагнать, верно я говорю? Интересно все-таки, будут они тут наступать или не будут. Потом они долго молчат. Разговор истекает сам по себе, потому что обо всем этом и о немецкой технике, и о союзниках, тянущих со Вторым фронтом, и об ожидающемся здесь наступлении. Обо всем этом уже говорино и переговорено. А нового ничего здесь не происходит. Жизнь на плацдарме идет скучно. Журналы и газеты в ленинских землянках зачитываются до того, что бумага превращается в истертые лоскутки земляные работы выполнены, войска считаются подготовленными, обученными. Перед тем, как занять этот участок обороны, они проходили спецподготовку под Старым Осколом, учились в основном отражению танковых атак. В теории это очень просто. За танками наступает пехота, вот ее-то и нужно задержать, а танки пусть проходят. Пропускай их через голову, Там ими займутся и птаповцы, истребительный противотанковый артиллерийский полк. Твое дело пехота и только пехота. На танки, не обращая внимания, они тебя не касаются. Но это в теории. А на практике не так просто усидеть в окопе, когда земля дрожит от приближающегося грохота все ближе и ближе, и вдруг... Этот момент всегда страшен своей внезапностью, как бы его ни ждал. Брустверная насыпь обваливается прямо на тебя вместе с тридцатью тоннами громыхающего железа и становится совсем темно, и земля сыплется тебе на каску, заподнятый ворот шинели, а потом оглушительный взрев выхлопных труб тебя всего обдает горячим чадом солярки и танк проносится дальше». Всего несколько секунд, но какими долгими кажутся они тебе, особенно в первый раз? Хотя и знаешь, что над тобой своя же тридцать четверка и что за ее броневым днищем сидят твои чумазые земляки, наверное, зубоскалищие в эту минуту над пехтурой, которую они обкатывают, обучают тонкостям современного боя. Конечно, пропускать над собой настоящие тигры, Будет труднее, но в целом Сергей за своих бойцов спокоен. Они ему верят, как ни странно. Половина из них — солидные женатые мужики, а верят и доверяют ему мальчишки. Правда, за эти два года он и в самом деле приобрел какой-то фронтовой опыт. Бои под Москвой, бои на Изюм-Барвенковском плацдарме, бои на Донском фронте, снова бои под Харьковом, уже вот теперь. Да как-то совсем незаметно для себя перестал быть новичком на войне, почувствовал себя вправе учить людей, командовать людьми, посылать людей на смерть. Нет, сейчас все должно быть в порядке. Вторая рота поверила ему в главном, в том, что он действительно знает, что говорит». Когда он снова и снова повторяет бойцам, что от танка нельзя убежать, но с ним можно бороться даже один на один, они этому верят. Он говорит им, что, конечно, вообще-то танк может раздавить человека в стрелковой ячейке и разрушить окоп даже полного профиля, если станет вертеться на одной гусенице, но что во время атаки он, как правило, этого не делает, боясь подставить под бронебойный огонь борта и ходовую часть и бойцы ему верят. Они верят, что этого можно и не бояться, что гораздо опаснее выскочить из окопа перед приближающимся танком, а когда бойцы доверяют своему командиру, он может доверять и им, такие не подведут. Словом, посмотрим. Здесь, когда это начнется, он будет держать свой первый настоящий экзамен на звание офицера охваченный каким-то странным, томительным чувством тревоги и нетерпения, Сергей садится и, обхватив руками колени, оглядывает полого спускающуюся к югу холмистую равнину, перерезанную ложбинами и овражками. Он смотрит, щурясь от солнца и тихонько насвистывая сквозь зубы «Таня, Танюшка, подружка моя, помнишь ты знойное лето это? Там, на юге». За зеленеющими лугами, за дырявыми крышами разоренной деревушки, за проволокой и минными полями переднего края лежит Белгород. Оттуда они ринутся, меченые черными крестами тигры и пантеры, ринутся сюда, на север, на Обаянь, на Курск, на всю эту березовую и соловьиную Россию. «Лейтенант», — говорит он вдруг, не оборачиваясь, — Будь другом, прочитай-ка еще раз те стихи, помнишь? «Какие — Какие? — рассеянно спрашивает Мишка Званцев. — Ну, те, Симонова, что в «Землянке» вчера читал. Ты же говорил наизусть, знаешь. — А, те. Так они длинные, Сергей. — А тебе что, некогда? — Ну, ладно, сейчас вспомню. Дело, конечно, не в том, чтобы вспомнить. Мишка знает стихи от первой до последней строчки, просто ему нужно настроиться. Сергей понимает это и не торопит приятеля. Он сидит, отвернувшись от него в той же позе, обхватив руками колени, и смотрит в солнечное марево на горизонте. Там Украина, Харьков, белые в зелени мазанки Полтавщины, Днепр, бескрайние курганные степи до самого Перекопа, Там Энск, там Таня, А за спиной, за спиной вся Россия. И лейтенант Званцев, Кашлинов Начинает ломким еще юношеским баском: Если дорог тебе твой дом, Где ты русским выкормлен был, Под бревенчатым потолком, Где ты в люльке качаясь плыл, Если дороги в доме том, Тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом, В нем исхоженные полы.